Ночной кошмар Кот навострил уши. Он слышал, как дышат чунины бабушка, как бьются их сердца и пульсирует кровь в венах. Настоящий живой оркестр. Но вдруг кот прижал уши. Бледный лунный свет, струящийся сквозь окно, растворился во мраке, словно соль в воде. Тьма стала заполнять комнату, поглощая потертые обои, кривую кухонную дверь и даже складной столик, за которым Чунин делал домашнее задание и ел. Лишь два золотистых глаза светились, как фонари у входа на кладбище. Тьма не смела их коснуться. Тело Чунина, окутанное просочившимся внутрь черным туманом, Вдруг поднялось над одеялом и закружилось в воздухе. Кот зашипел, и туман рассеялся. Тело Чунина замерло. «Что ты делаешь?» И вот появился силуэт. Тень, плотнее самой тьмы, которую даже мрак не мог скрыть. «Господин Хелель, откуда вы здесь?» Девушка с крыльями летучей мыши и маленькими рожками склонила голову перед золотоглазом мужчиной. «Я спросил, что ты делаешь?» «Чем же, по-вашему, может заниматься Мара?» Девушка опустила голову и тихо рассмеялась, показывая острые клыки. От каждого произнесенного ею слова в воздух поднималось облачко черного тумана. «Меня привлек восхитительный аромат кошмара. Я не знала, что вы здесь. Люди в этом городе будто не спят вовсе, поэтому приходится одними яблоками Содома питаться. Но вот...» Из продолжавшего парить тело Чунина поднимались клубы кошмара – Девушка жадно втянула их носом и облизнулась. Думала, мелкая пташка на перекус, а тут целый арталан. Отпусти и убирайся отсюда. Конечно, конечно. Такой ничтожной твари, как я, и яблок достаточно. Что ж. Приятного аппетита. Девушка: "Нет, Мара растаяла во тьме, и тело Чунина мягко упало на одеяло, словно кто-то бережно уложил его. «Не уходи!» — прозвучал слабый голос. «Нет, не уходи, мама!» Кот подошел к мальчику и лизнул его мокрый от пота лоб. «Маме пора!» Женщина взяла шлем из рук мальчика. «Она должна зарабатывать, чтобы кормить тебя и бабушку». «Да ладно, один ребенок столько разве съест?» «Нет, не съест!» Маленький Чунин повторил за бабушкой, а мама рассмеялась. «У моего Чунина отличный аппетит. Глядя на то, как он уплетает за обе щеки, мне самой хочется перекусить. В меня пошел». «Высокий будет. Захвачу потом из магазина остатки молока». Бабушка цокнула, но смотрела на дочь с гордостью. Высокая, с прямой осанкой. Любая одежда, даже форма продавщицы сидела на ней идеально. Мама улыбнулась и надела шлем. «Только не лихач на дороге, и так опасно». Это скутер, а не мотоцикл. И езжу я всегда аккуратно и в шлеме. Женщина ненадолго прижалась лбом к Алгучу Нина и отвернулась. Мама уехала на работу. Позже, глядя на фотографию матери, мальчик спросил. Бабушка, а мама с нами есть не будет? Стол уже был накрыт. Он, бабушка и говяжий суп. Не хватало только мамы. Это последний ужин с мамой. Так что ешь не спеша, жуй хорошенько. Чтобы проститься, нужно переварить и еду, и человека. Чунин не совсем понял, но кивнул, принимаясь за скромный ужин. Ел он с аппетитом зная, что бабушка заняла денег у знакомых, чтобы устроить похороны, хотя многие твердили, что в этом нет нужды. К ним подошел распорядитель в черном костюме. «Если некому нести гроб, вы можете нанять людей, но за их работу придется заплатить». «Как это некому? Ради этого мы три дня ждали. Мы с внуком справимся». «Женщинам нельзя». А мальчик, — он посмотрел на Чунина и покачал головой, — лет через десять, не раньше. И вот прошло ровно десять лет. Тот мальчик, евший говяжий суп, вырос и перегнал мать. Казалось, что каждое утро его ноги и руки вытягивались еще сильнее. Чунин превратился в молчаливого подростка с печальным взглядом, его тело стремительно менялось, а вот внутренняя пустота никуда не исчезала. Но теперь в ней зрели, заполняя все его нутро, горьковато сладким ароматом желания, от которых ему пришлось отказаться. Слишком рано он узнал цену денег, и это придало особый вкус его душе. Пережеванное одиночество стало изысканной приправой. Кот уткнулся мордой в ямку между плечом и шеей мальчика. Свернулся клубком. Вскоре дыхание Чунина выровнялось. Казалось, он снова погрузился в глубокий сон. Кот облизнулся. «У него хрупкая душа!» Как долго он еще сможет сопротивляться? Мара была права. Кошмары мальчика, наполненные одиночеством, беспомощностью и страхом, были слаще любого арталана. Если их как следует выдержать и запечь, получится великолепное блюдо.